После отбытия Колчака к новому месту службы, Анна, невзирая на их последний разговор в парке, вовсе не ждала никакого письма. Вместе с остальными она участвовала в проводах Колчака. Была на вокзале, где собралось много народу. Александра Васильевича любили. В суматохе пожимались руки, звучали обещания, благодарности, добрые пожелания. Потом поезд тронулся, и Анна ушла вместе с мужем. Оба молчали. Анна... Казалось, даже не замечала настроение Сергея. Только об одном и думала. все, Вот и конец. Оборвалось то основное, ради чего она жила. Будет ли он писать, как обещал? Она сильно сомневалась в этом. В Севастополе у него начнется совершенно другая жизнь. Вокруг появятся новые люди. Анна хорошо знала о том, что Колчак — человек, увлекающийся... Да и о какой верности можно говорить в этом случае? Ей было невыразимо грустно, когда она вернулась в Гельсингфорс на дачу на острове Бренди. Все стало как было. Только не было колчака. Неделю через две вечером, во время мирных посиделок на ступеньках террасы, к женщинам вдруг подошел огромного роста матрос Черноморского флота в сопровождении горничной Софьи Федоровны. Маленькая фигурка горничной. выглядела забавной поделкой рядом с великаном матросом неожиданно она насторожилась сердце замерло и остановилось но этого не может быть подумалось ей и сразу же вслед за тем вместе с теплой успокаивающей волной разлившейся по груди а почему собственно не может горничная сказала вот здесь эта дача матрос приблизился и с торжественной миной вручил Анне Васильевне толстый конверт. Сергей был в доме, и скоро ему предстояло возвращаться на корабль. Анна даже не оглянулась на окна дачи. Её пальцы застыли на конверте. Матрос помялся немного и проговорил. Адмирал просил, чтобы непременно был ответ. Не открывая письма, Анна быстро набросала на листке несколько приветливых строчек и вручила матросу. Тот серьезно даже мрачно отбыл сопровождаемый своей низкорослой спутницей. «Для чего было посылать с матросом?» — смятенно подумала Анна, ощущая под пальцами толстую пачку бумаги. «Это значит, что письма пришли на адрес Софьи Фёдоровны, и она знает. Знает, что он писал ко мне». Неожиданная догадка пришла в голову. Колчак не знал адреса Анны на даче, поэтому воспользовался единственным способом доставить письмо — Не чувствуя за собой вины, он поступал открыто и, очевидно, советовал и Анне поступать так же. Она была так невероятно счастлива, что не могла, да и не пыталась скрыть своего настроения. Чтение письма пришлось отложить до вечера. Сейчас Анне предстояло провожать Сергея на корабль. С безжалостностью, свойственной только влюбленным, Анна продолжала сиять от радости. Эта радость не имела никакого отношения к мужу. Она не была связана даже с его отбытием. Для того чувства, которое целиком и полностью захватило Анну, присутствие Сергея не было больше помехой, а его отсутствие вообще ровным счетом ничего не означало. И он знал об этом. Не мог не знать. Потому что жена больше не скрывала своего безразличия к нему. Он молчал, старался выбросить все это из головы, полностью погрузиться в дела службы и не смотреть, как Анна почти бежит, возвращаясь домой, бежит к письму, бежит к единственному на земле человеку, которого она по-настоящему любит. Письмо начиналось со слов «Глубоко уважаемая Анна Васильевна» и заканчивалось простым и сердечным «Да хранит вас Бог, ваш А.В. Колчак». Он писал свое послание несколько дней в ставке у царя, потом в море, куда он вышел сразу по приезде в Севастополь, преследуя и обстреливая немецкий крейсер «Бреслау». И вдруг, прервав на середине спокойное и серьезное обсуждение задач, стоящих перед Черноморским флотом, он заговорил о ней, о них двоих. Прошло два месяца, Как я уехал, уехал от вас?» «Моя бесконечно, бесконечно дорогая и так еще жива передо мной картина нашей встречи, так же мучительно и больно, как будто это было вчера на душе. Столько бессонных ночей я провел у себя в каюте, шагая из угла в угол, столько дум горьких, безотрадных. Я не знаю, что случилось, но всем своим существом чувствую, что вы ушли из моей жизни, ушли так, что не знаю». Есть ли у меня столько сил и умений, чтобы вернуть вас? А без вас моя жизнь не имеет ни того смысла, ни той цели, ни той радости. Вы были для меня в жизни больше, чем сама жизнь, и продолжать ее без вас мне невозможно. Все мое лучшее я нес к вашим ногам, как бы божеству моему. Все свои силы я отдал вам. Вы ведь понимаете меня, и вам, может быть, понятна моя глубокая печаль. Я вас больше, чем люблю. Я вас больше, чем люблю.